14. -е. Это было удивительно, но X1, могучая подземная плантация, по возвращению артефактов не охранялась. Не было колючих проволоки и вышек, не было контрольно-пропускных пунктов состоящими стоящими батарами и сотнями автоматчиков. Все это давно доказало свою несостоятельность и уязвимость. Все это можно было обойти, обхитрить или в крайнем разе купить. x охраняла сила куда более могучая, нежели технологические хитрости или изворотливость ума. Сторонний мог попасть внутрь, только пройдя через цепь кеноидов и подозрительный упыренный спецназ. Если наверху у кена были дружелюбными пушистиками, то здесь были беспощадны, выращивал память приезжающих за артефактными материалами наизнанку. И часто среди гор человеческого мусоросых Обидами, подсиживаниями, изменами и завистничеством Скрывались искусственно внедренные всей программы О которых их носители даже не догадывались Такому таком случае Кена разматывали ведущих заказчикам клубок до конца А дальше включались команды у периного спецназа Кена знали цену человеческой беспечности халатности Да выпускать на самотек Один раз упустили и не успели А второго шанса давать не имели права Там, где внедрялся артефактный материал, неизменно присутствовали консультанты-лесники, но самой большей гарантией была воля консультационного совета. После дозревания материал проходил окончательную доводку, нечто вроде узконаправленной программы применения, вне которой его активизация была невозможна. Иногда он попадал в руки таинственных заказчиков, перекупающих в заявленных целях, но в ней ее активизироваться от упорно не желали, и пользы от них было не более, чем от булыжников. Здесь невозможных атомных соединений, и не более. Они еще не подошли к воротам наземной части, как их уже встречала придирчивая служба допуска. Увидев уголька, кены успокоились, проверив только Наталью и Шуню, поскольку Сейнхров, Браму, Ирису и Полину знали не понаслышке. На шоуни Наталью было выписано разрешение совета и их пустили внутрь. Внутри все было похоже на объект управления атомным щитом, находящий в глубь шахты лифтов, мигающие тревожные лампочки и толстые плиты переборки. Это было необходимо скорее в целях психологических, не давая расслабляться. Артефактные же поля располагались ниже, постепенно переходя в старые подземные коммуникации проекта. почувствовав прибывших гостей, встречал сам Нитар. Он давно уже возвратил человеческое подобие, оставив на память о прошлом у них кошачьи глаза. Так было удобнее работать в полутьме, которая при желании мог изменять на людские. А, Брама! Сколько лет, сколько зим! Старый затворник расшевелили тебя!» Она была облабил его мощную спину, потом раскланялся перед Полиной и руку шони На Наталья же посмотрел долгим, заинтересованным взглядом и вдруг выдал. «Ай, новая кровь! Как время! «Эй, ты полегче на поворотах или тебя на старое потянуло?» – нахмурился потник. «Копился!» – покатился со смеху Митыш. кое не меняется в этом мире. Такая вот скверная меня характер. Очень-очень рад новом пополнению». Подумать только синхронкой из нее Теперь будет на тебя управа Он осторожно перегаснулся губами к ладошке Натальи И ее затопила волна дружелюбного приятия и удоявления. Чему вы удивляетесь? Она без страха шла вслед за упырем Неожиданно для себя самой начал озвучивать его мысли Вам, вам, дружайшая Наталья Львовна Мы все вами удивляемся Вы редкая драгоценность «И что же во мне такого особого, Митош? Они вошли в просторное чрево лифта. Упырь быстро набрал необходимый уровень и повернулся к ней. «Факт вашей синхронизации. Она явление нам неподвластное. Мы не можем заставить синхронизировать по своему усмотрению. Казалось бы, что может быть проще? Берешь необходимого человека, скажем, председателя ООН, Проталкиваешь его в вероятность К его же отражению И согласно законам мироздания Они синхронизируются в одно сознание Но увы Как бы не так Их отстрелит каждого в свою вероятность Словно мячики Мы долго бились над этой тайной Пока не пришли к выводу Человек должен соответствовать необходимым морально-этическим качеством и свойствам души. Иначе, несмотря на государственную тайну нас, синхров, как мы шутя о себе называем, было бы куда больше. Во-первых, значит, если бы я не синхронизировала, меня отстрелило бы в мою вероятность? Скорее всего, Ибрам опять отправился бы за вами». на этот раз не допускаю встречи с вашим отражением или вы думали что люди для нас так поигрались выбросили мы думали, думали не отрицайте поначалу а сейчас вижу что заблуждалась и прошу меня простить не за что всем ошибаемся хотя не имеем на это право а не будем о грустном приехали. Дверь лифта распахнулась и внизу их ждала очередная цепь кенов, пристально ощупывая мысли, оставляя ощущение дружелюбного любопытства. Для доводки самой большой плантации требовалось его два синхра тут целой делегации. Но даже для них делать исключение не стали, хотя оказать какое-либо давление на синхров невозможно. «Надолго к нам, Полина Викторовна», – пробасил громадный край. Трудновато исполнить все заявки не в срок. На экскурсию. Посмотрим, что вы новенького придумали. Поспел новый сорт земляники. Прежнее ДИКАЯ ЗВОНОВСКАЯ Имела побочные эффекты. Да все дикие арты химели за редким исключением. Солнышко готово. Вижу. И у вас появился новый светоч. Ты же знаешь, синхры не размножаются бочкованием. Их рождает само мироздание. Не совсем. Не совсем. Помахью хвостом парировал Кэн. «Юный не, не имеет задатки зачаточного синхро ноги с «Я думаю так же. Прежде моральной и духовной зрелости он не проснется. Но до этого еще далеко, а мир вот он». Анатолия шагнула в отсек, ожидая увидеть персонал в биологических кафандрах, кафель и стекло, но вместо этого ступила на залитую солнцем и сплошь усыпанную земляникой лужайку. Следом шагнули Брама и Миташь, «Вы извините Полина, но героинь не терпится показать все новинки. Надеюсь, вы не против моей компании?» «Нет, ну что вы, а это иллюзия?» «Наталья с интересом рассматривала траву, опушку леса и пробивающееся синь «Позвольте, какая еще иллюзия?» «Извольте едать самое что ни на есть натуральная земляника». Она сорвала с земли красную и Осторожно не Земляника пахла земляникой Разве что была покрупнее Пальцы сразу стали липкими от сока Увидев ее нерешительность, Миташ Одобрительно кивнул Она положила ее в в рот, ожидая чего-то необычного Но и на вкус она не отличалась Прислушавшись, ощутила во рту Непонятный зуб и язык Прикоснулся к чему-то металлическому Она приложила до ладони Аккуратно выплюнула несколько металлических коронок Как это? Она скользнула языком порту ожидая у дырки и подпиленные зубы, но везде была ровная эмаль. «Это есть действия земляники», – потешался упырь. Раньше она имела непонятные формы и применять ее внутрь крайне не рекомендовалось, только наружу на рану. Да и то с чрезвычайной осторожностью. Побочные эффекты не поддавались классификации. Но зачем делать странно из простого? На вкус и цвет земляника земляникой. Применяет при прямой образе жизни, переломах, ударах, ожогах и кровоизлияниях. Производит враганную регенерацию тканей И вскоре будет присутствовать Об МЧС и скорой помощи Пока что и мало Но мы расширяемся Таких вот сжатых пространственных полянок Становится все больше Это старина Шуман Додумался так его сжимать «Погоди!» — хмыкнул путник «Но, же рождал прорыв» «Что такая прорыв?» новый всплеск чужеродного пространства, иных законов, словно две тверди стыкаются лап-лап Значит, здесь присутствует часть агарти, так кажется, спросил Анатолий. Но та же трава, тоже солнце, эффект планетарной синхронизации, только доминирующей во противостоянии у стала Земля. На с таким методом происходят контролируемое возмущения и рождаются артефакты. еще успеете там побывать, дивная планета. Земляника восстанавливает только костные ткань. Кроме коронок я больше не ощущаю никаких перемен. Упырь закашлялся кашляющим смехом. Простите, бога ради, но тридцати 30 годам человек неизменно обрастает мелким букетом болезней, свыкается и не сразу замечает разницу. Теперь вы синхронатка и... Процесс клеточной реинтеграции проистекает независимо от того, принимали вы землянику или нет, но для полного изменения мало соток. Брама подтвердит, он не так давно с этим столкнулся. Кроме испорченных зубов, земляники особо-то и не было чего исправлять, кровоизлияние или явных переломов не обнаружено. Наталья еще немного полюбовалась полянками и пошла вперед за терпеливо ожидающим митушем. Она ожидала шагнуть на такую же поляну, но вместо этого вышла в освещенный тусклым лунным сиянием коридор с полупрозрачными дырьми. Дальше абиотик. Арт, могущий повернуть спять, даже застарелый некроз ткани, гангрену, заражение крови, онкологии, ну и прочее. В этом секторе расположены артефакты медицинского применения. «Это ж не кажется, или же арты направлены только на крайние степени извлечения, когда остальное же не помогает?» «Так и есть!» – закивал упырь. «Иначе люди разучатся думать сами, принимая арты за панацею от всех заболеваний, вроде таблетка от жадности, да побольше!» «Допустить бесконтрольного синтеза артов мы не имеем права, стоять в стороне тем более!» Потому производим арты, которые почти невозможно применить во вред. Подчеркиваю, почти, ибо такой вероятности исключать не следует. Человеческая тяга к разрушению весьма изобретательна. А как производится контроль? Как я поняла, артефактные материалы используются не только у нас, но и за рубежом. Верно. Самый большой гарант безопасности – контур морального резонатора, обход которого развернуть арт невозможно. Они ведь не мертвое нечто, не чип, в который можно запихнуть программу, которую можно сломать. Это сгусток энергии, плоть информационного в поле планеты. А для того, чтобы писать или же снять программу, необходим минимум – уровень планетарной синхронизации. Они откликаются лишь на мотив, для которого созданы. И если есть намерение использовать их в корыстных или же разрушительных целях, то попросту не развернуться. А если это будет делать человек, который ничего не знает о таких намерениях? Неважно. Так или иначе, корыстный мотив, направленный на арт, был осмыслен или озвучен. Они слишком ли беспечно? Человек ищет пути, несмотря на препятствия. Препятствия в нем самом. Прежде нужно стать синхром планетарного уровня, а оттуда не взойти с грязной душой. Нет это же похоже на волшебство, а не на науку. Рано или поздно технологии восходят на ту ступень, с которой волшебством. Мы лишь указываем направление, даем материал, позволяющий переосмыслить не только старые законы и видеть новые, развивая науку и развивая грани познания, но прежде всего увеличить ответственность, изменяя отношение к себе и окружающему миру. И что, не было ни одного неверного разворачивания? Выпуская новый вид продукции... Мы ставим приглашенным специалистам задачу развернуть его в обход Думать о чем угодно или же не думать вообще Пользоваться хитростями, всеобработкой роботами или же механизмами Но вне заданной цели арт остается пассивен Хоть ты в пыль его сотри, он будет дорогой, бесполезной побрякушкой Толкнул дверь, Наталья ахнула Под ногами распахнулась космическая бездна Под ней плыли грозди созвездий, перемигивались туманности, сияли в сполохе новорожденных звезд. Упырь уверенно шел по незримой тверди Наталья, зажмурившись от страха, ступила вперед. Под ногами было нечто, чего нельзя было ощутить. Могло казаться, что это пол, а все остальные иллюзии, но уже на шаг вперед или назад пальцы не встречали какой-либо опоры. Брома побледнела, вися в небозримом космическом пространстве без каких-либо ориентиров. Сколько бы раз эту не видел, но все равно не по себе. Непонятно, где вверх, где низ, сразу не за что зацепиться. «Ты сам, точка счета, ориентируйся мироздание. «Чтобы совершить планетарную синхронизацию, должно зайти на ступеньку выше, на уровень космического сознания». «Кажется, вам знаком этот термин?» «Топыли!» «Ни с чем не подтвержденные слова, а это вживую!» – прошептала Наталья. «Но как это возможно?» «Не знаю», – признался Семиташ. «Но это так же реально, как и земная твердь». «Ага, вот и Полина». под вспыхивающими созвездиями раздались сполохи, будто висеющие звездные россыпи к кто-то приближался. Видев, Наташа на ободряюще улыбнулась и протянула ей пульсирующий сгусток. Сгусток переливался живым трепетным пламенем, притягивая взоры, был едва ощутим. «Что это? Солнышко! Она рождается, где им положено. Каждому свое. Земледники, полянки, звездам, небо. Так это что?» Самая настоящая звезда, самая настоящая, она теперь твоя. Назови ее и пусти странствовать, и когда-нибудь где-то там появится новая жизнь. Разве такое возможно? Почему нет? Обняв ее за плечи, спросила Полида, ведь мы рождаемся из звезд.